Глава третья. Океан возможностей. Если меня спросят, почему какой-то бизнес не получится, я сяду и на 33 страницах напишу причины, по которым это может произойти. Не сработает одно, так выстрелит другое. Либо не хватит инвестиций, либо качества продукту, либо человеческих ресурсов. В крайнем случае свою роль сыграет страх того, как едко люди оценят возможную неудачу нового проекта. И в то же время я не знаю ни одного рынка, где конкурентная ситуация не позволяла бы выйти новому игроку. У меня недавно был очень прикольный спор с одним хорошим европейским управленцем. Он защищал тезис о том, что на отдельных зрелых рынках уже все занято, и в голове у потребителя все давно стоит на своих полочках. Мол, бессмысленно дергаться, запускать что-то новое, как-то пытаться заработать. Я с ним долго спорил, но дискуссия была чисто теоретическая, и мы разошлись тогда каждый при своем мнении. А через два дня в Financial Times вышла маленькая статейка с пафосным названием «Победа американской мечты». Из текста следовало, что Американская ассоциация предпринимателей вручила награду за впечатляющие результаты в бизнесе одному молодому курду, беженцу из Ирана. Этот парень каким-то чудом добрался до Америки и как-то там приштырился, не зная ни языка, ни страны. Работал на разных работах, еле сводил концы с концами и тут случайно узнал что неподалеку продается закрытый заводик по переработке молочных продуктов. Поскольку этот Курт из Ирана явно нигде и никогда не читал о том, что в жизни и в бизнесе возможно, а что нет, он для начала сумел разыскать пенсионеров-инженеров с этого завода. Убедив бывших уволенных и сокращенных работников в том, что терять им нечего, он с их помощью навел все справки о заводе и сострепал простецкий бизнес-план. Выяснилось, что там все еще можно что-то производить. В итоге он нашел кредит в миллион долларов, что казалось в принципе невозможным, ну кто даст курду миллион? Выкупил этот кусок земли, созвал эту шайку пенсов, и они стали делать то, что во всем мире называется греческий йогурт. Тема мертвая, греческий йогурт есть везде и без них, магазины завалены. Но тем не менее сейчас они номер один по этим йогуртам в Штатах, у него колоссальная доля рынка, они сидят во всех розничных сетях, и годовой объем продаж этого заводика больше миллиарда долларов. И все это за 6 лет. Причем парень в интервью газетчикам говорит, что образования никакого у него нет, маркетингом он никогда в принципе не занимался, он просто с самого начала для себя решил, что его йогурт должен быть самым натуральным и самым вкусным. Ничего сверхъестественного в этих словах нет тоже. Все компании декларируют, что они самые вкусные и самые натуральные. Многие даже верят своим словам. Может быть, он и вправду сделал хороший йогурт? Я не знаю. Но факт есть факт. 1 миллиард в год всего за 6 лет. Почему у него получилось, а у других нет? Возможно, потому что у этого курда в голове никогда не было границ. Он самый обычный парень, не какой-то там вундеркинд, которому вдруг сказочно повезло. Просто у него очень сильно стоял вопрос выживания в чужой стране. Конечно, возможности Америки безграничны, можешь работать дворником, можешь сторожем, парковщиком или официантом, просто из всех этих полезных профессий он почему-то зацепился за заводик. Еще пример. «Есть у меня знакомый азербайджанец. Приехал в обычный российский город, как все, потому что в Средней Азии работы для него нет. Первое, что увидел в городе, здесь много таких же, как он, азербайджанцев, узбеков, таджиков». И тогда простая и нехитрая мысль пришла в его азербайджанскую голову. «Почему бы этим людям не продавать свежее баранье мясо?» Я его как-то спросил, «А с чего ты вдруг овец-то решил разводить? Как вообще эта мысль пришла тебе в голову?» Да мы однажды затеяли один мусульманский праздник, кинулись искать баранину. Город большой, а хорошего барашка нигде не сыскать. Несложное маркетинговое наблюдение, и вот вам бизнес. Он начал с небольшой отары в 20 голов, а сейчас он какой-то там заслуженный овцевод наших краев, выписал сюда брата, и брат сегодня разрабатывает по его примеру всю соседнюю Челябинскую область. Почему-то у этого простого парня получается. Никаких специальных и тайных знаний у него нет, образование тоже. Я, правда, не знаю, как он взаимодействует с налогами и государством, но я вижу, что он сумел купить себе здесь очень хорошую квартиру, ездит на приличном автомобиле, неплохо зарабатывает, миллион рублей в месяц имеет, отправляет деньги матушке на родину. Словом, себе какое-то качество жизни он обеспечил. И снова пример. Очевидная теперь всем нам штука – камеры GoPro Hero. Маленькие мобильные видеокамеры в прочном корпусе, которые можно приделать к шлему, рукаву, хоть к коленке – и также быстро и легко их снимать. Казалось бы, ну куда еще податься на мертвом рынке видеокамер, если даже в самом простом телефоне они уже давно есть? На этом рынке все умерли, кто только мог умереть. Это выжженная пустыня. И вдруг возникает компания, у которой нет никакого технологического преимущества на минуточку, а есть лишь здравый маркетинг. Они видят простую очевидную потребность. Сегодня люди живут активной и мобильной жизнью, и хотелось бы им, ничего не трогая руками, все эти моменты жизни запечатлеть. Для этого камера должна быть маленькая, легонькая, ее должно быть удобно приделать хоть на башку, хоть на живот. Вот и все. И люди реально готовы за такую камеру платить. Потому что если они едут кататься на горных лыжах, значит на камеру у них бюджет априори есть. Я, например, охочусь. Эти удивительные моменты очень важны для меня, я бы хотел их записать, показать потом семье, сам пересмотреть. У меня есть два хороших разных фотоаппарата, и телефон с фотокамерой тоже есть, но это все не то. И вот стою я у этой полки, заваленной видеоаппаратурой, и вдруг, о чудо, я вижу то, что разом решит все мои проблемы. «Дурачок», — говорят мне производители этих камер, — «не держи все в руках, пристрой камеру на кепку и живи дальше, стреляй себе». Вот так вот просто на давно забитом рынке возникает новое направление, которое делает здравомыслящих владельцев компании миллиардерами. Они создали продукт, у которого есть понятное конкурентное преимущество. Очень легко потребителю его выбирать. И, что самое удивительное, большим важным дядям, которые уже сто лет на рынке, не стыдно начать обезьянить. Тут же Sony выпускает свою подобную камеру, другие подтянулись... Даже непосвященному видно, где и что они слизывают. Другие ребята тут же сообразили, что человек любит не просто снимать, а снимать и сохранять определенные моменты так, чтобы это было просто и очень удобно. Американская компания Comcore запустила всего два продукта на рынок. Солнечные очки, куда встроена видеокамера, сравнимая по качеству с камерой в телефоне. Вы можете бежать, все будет работать. И они же сделали видеокамеру в виде цилиндрика со специфичной прищепкой, которая надевается снизу на ствол оружия. Очень просто и очень нужно. Конец охотничьим байкам вроде «Я хорошо целился, а ружье подвело». Больше у охотников не будет простора для творчества. Эту камеру с прищепкой купить сейчас невозможно, она дефицит. Люди заказывают чемоданами из Америки. Мне по большому блату владелец одного оружейного магазина выделил квоту, чтобы я мог себе купить за сумасшедшие деньги эту маленькую пластиковую дрянь. А остальные охотники попали только в лист ожидания. Недавно прочитал в Financial Times статью. Одна из очень молодых и совсем небольших компаний в соседнем Гилфорде стала мировым лидером в производстве томографов для животных. Сама технология МРТ существует на рынке не одно десятилетие. А эти ребята заметили, как трудно бывает ветеринарам применить ее к зверюшкам. Как минимум, животных невозможно заставить быть статичными, и у них очень разные объемы тела. Словом, производители поняли, что это отдельный самостоятельный рынок, сели и придумали, как можно эту проблему решить. Решили и оседлали этот конек. Сейчас они растут на 50-60% в год. Это очень приличные показатели, надо сказать. 80% их мобильных аппаратов для животных идет на экспорт. 5-6 лет прошло с момента того, как они решили собрать на коленке первый аппарат для местных ветеринаров. И вот тебе, пожалуйста. Они взяли существующую технологию и приложили ее к существующему рынку. В Великобритании животные важнее, чем другие члены семьи. Англичанин скорее жену пристрелит, чем с собакой расстанется. Ребята хорошо подготовились, изучили всю обратную связь от этих докторов, докрутили технологию и завоевали рынок. Легко можно приводить примеры с рынка общепита. Все мы ходим в кафе и рестораны, то, что с ними и в них происходит, всегда очень наглядно и обычно понятно даже тем, кто к бизнесу не имеет никакого отношения. Так, одна из самых дорогих компаний в мировом общепите – Чепатле. Ее хозяева стали миллиардерами. Очередная история американской мечты в действительности. А началось все просто. Два веселых челобука окончили Гарвард, один из них очень любил театры вкусно пообедать, у него была мечта открыть свой ресторан высокой кухни, но денег на это не было. Они договорились с другом, что откроют всего лишь закусочную, накопят на ней деньги и потом уже на этом доноре сделают приличный взрослый ресторан. Ребята были молодые, но вдумчивые, образование давало о себе знать и поэтому со всей ответственностью они очень тщательно продумали все мелочи. Например, они пересмотрели огромное количество столов из тех, что можно было поставить в общепите, и им все не нравилось. То с точки зрения санитарии, то с точки зрения долговечности. Они придумали оптимальный вариант сами, сочетание гигиеничной нержавеющей стали и клеенного дерева. Выкрутились точно так же с кухней. Выбор пал на мексиканскую кухню, ведь что может быть проще бурито? Единственное требование кулинарии, что они выдвинули, все должно быть органическое, натуральное, без химии. Вы приходите к ним, вам кладут в здоровенную лепешку органическую черную фасоль, мясо какое пожелаете, специи. Оказалось, что ребята настолько все хорошо продумали, что у них сразу все пошло. Набор пресловутых конкурентных микропреимуществ, начиная с того самого кухонного стола, сделал свое дело. Сейчас у этих студентов больше тысячи ресторанов по всему миру. Откроется еще не одна сотня, я уверен. По CNN про них показывают фильмы. Они по-прежнему большую часть времени проводят в своих ресторанах, встречаются с людьми, так сказать, не теряют связи с землей. Всегда на переднем крае обороны, видят своими глазами, что и где происходит. Как меняется потребитель, чего он хочет сейчас, что, возможно, захочет завтра. И пока у них все очень хорошо. Есть и другая успешная сеть – Нандас. Самый обычный парень из Южной Африки увидел, что его приятели занимаются разведением кур. И каждый раз им приходится ломать голову и думать, куда бы их продать. И этот южноафриканец решил, что головная боль друзей может стать его конкурентным преимуществом. Он решил открыть ресторан, но чтобы чем-то отличаться от других, придумал использовать португальский соус с перепири, хотя сам в Португалии не был ни разу. Про этот соус только в книжках читал. Курицы нагрели с этим острым соусом перепири, и больше в его меню не было ничего, зато то, что было, было очень вкусно. Сейчас в сети Нандос 1500 ресторанов по всему миру. Курица жарится при вас, быстро, вкусно, красиво. Очень просто, без затей, недешево. Но у них очереди стоят. Сколько у нас людей в России брались за курицу? Кстати, у Нандос очень хороший, что нетипично для фастфуда, сервис. Управляющие стараются не нанимать англичан в официанты, в фастфуде не дают чаевых, англичане лишний раз не пошевелятся. Поэтому на работу они приглашают только понаехавших. Потому что у тех же восточноевропейцев мотивация не вылететь с работы намного выше. Они здесь очень стараются и очень улыбаются. Диванное рассуждение о том, что все порасхватали, это все глупости. Я недавно смотрел рынок алкогольных стартапов на Аляске. Казалось бы, штат Аляска очень специфичное место, лесная пустыня. Но за последние пять лет там зарегистрировали и начали бизнес несколько винодельческих компаний, несколько пивных. Виноград там, конечно же, не растет. Они пустили в ход местную морошку и другие ягоды. Придумывают, продвигают, продают. Две новые компании решили там делать водку. Одна использует для этого продукта воду айсбергов, вторая – семечки марихуаны. Марихуана стала легальной, и они мгновенно отреагировали. Везде жизнь, в местности, где кроме нефтяников, охотников и рыбаков ничего нет, они смогли найти свой рынок. Молодцы. В Великобритании, Голландии и Германии огромное количество людей занято в садовом бизнесе. Это огромная индустрия, они просто выращивают садовые растения, которые потом продают. Я пока не стал заниматься своим садом и предположить не мог, что англичане выкапывают свои любимые растения и отправляют их самолетом на год пожить в Южную Америку. Более подходящий климат позволяет деревцам оздоровиться. Растения, побывавшие на таком курорте, потом успешнее продаются. Я уж не буду упоминать о такой банальности, как квадратная, круглая или треугольная крона у дерева под заказ. Здесь это называется дрессировкой растения, которая заставляет расти и принимать определенную форму. В этом садово-огородном деле у меня есть приятель. Он сделал из своего увлечения бансаем неплохой бизнес. Его партнер живет в Японии, и они оба оказывают по всему миру консультационную помощь. Я сначала над ним и его бансаями смеялся, а потом подумал. У него приличный дом, хорошая большая семья, он своими бонсаями способен обеспечить всех домочадцев. И при этом у него хватает денег на недешевое хобби коллекционировать нецки. Человек реально кайфует от того, чем занимается. Его дело приносит ему хороший доход. Он получает огромное количество медалей и дипломов на специализированных выставках. Люди записываются к нему на консультации и встают в очередь на деревца. Чего еще желать? У него во дворе стоит тепличка, где на полках стоят бонсай. Вот и весь бизнес, но его глаза горят, его эта тема страшно интересует и в конце концов дает нужную степень свободы. Я поэтому считаю полной чушью повсеместное нытье о том, что все поделено и все ниши заняты. В России сегодня не производится вообще ничего, поэтому любое хоть мало-мальски приличное производство востребовано. Я еще совсем недавно пытался разместить заказ для одного из калиновских продуктов в России. «Так вот, те компании, которые могли делать это качественно и по нормальной цене, говорили нам, что они заказами завалены на три года вперед, на их услуги колоссальный спрос. В итоге мы были вынуждены скитаться по Китаю, как все. Это же ведь тоже не случайно, что самое большое производство носков у нас в стране прячется в каком-то ангаре в нашей области. Китайцы привезли станки и молотят здесь свои носки миллионами штук, а потом отправляют по всей матушке России». Один мой знакомый, когда это своими глазами увидел, был в шоке. Камазы с сырьем заезжают, а камазы с носками выезжают. Или возьмите тепличные хозяйства, которые раскинули те же китайцы вокруг. Что, наши садоводы мечуринцы разучились огурцы выращивать? Возможностей для бизнеса и в стране, и в мире сейчас больше, да и условия для предпринимательства гораздо более комфортные. Есть какая-никакая инфраструктура, накоплен какой-никакой опыт, решена в целом проблема беспредельного бандитизма. Проблема в том, что в стране нет как раз самих предпринимателей. В 90-е в бизнес-пустыню пришло огромное количество голодных волчат. Они вывалились из НИИ, из армии, из подворотины и тюрем, и все они были предприниматели. Чем они отличались? Я думаю, многое объясняет эта расхожая фраза про то, что пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Это же на самом деле фраза про идеального бизнесмена. Именно оттуда они и берутся.